Глава 5. Январь 1920. -го. Северокавказская железная дорога. Александра Грушевская. Родной мой, дорогой мой Женечка, не смею верить счастью своему, что ты жив, здоров и благоденствуешь. На Николая Чудотворца мне по телеграфу сообщила Ледуся об этом со слов Романовского, которому написала тебе Святослав Варламович, спасибо тысячу раз ему за добрую весть. Ведь ты, сынок, и представить себе не можешь, как мы страдали с папусей от неведения все это время. Последнее, что мы знали о тебе, то что вы отступали от Новохоперская, и все. Как страшно, что мы растеряли семью. После всего пережитого, после Алёши, я не могу прийти в себя. Да хранит тебя Бог мой дорогой, светлый, любимый и теперь уже единственный. И еще одно, Женечка, я знаю, что душа твоя безмерно ожесточена, но помни об Алёше не одним этим ожесточением. Помни, что ты — брат мученика, который и нас призывал прощать. Враги наши злые и дикие. Мы это испытали на себе, но ты не поддавайся слепой мести, не поднимай руку на лежачего, и будь милостив к тем, кого судьба отдаст в твои руки. Вспомни Алешу, вспомни наше Рождество. Укрывшись полстью на тачанке, оболен задремывал под завывание метели, и тотчас же вставала перед ним рождественская ночь. Не нынешняя, а другая, Единственная и невозвратимая. Мерцающая снеговая целина полей, Двускатных крыш, обыневших деревьев, Голубая, сиреневая, золотая, Под черно-синим ясным небом, В неизмеримой высоте которого, Как в алтаре свечные огоньки, Загорались, лучились, слезились, Соединялись в дивные порядки Неисчислимые таинственные звезды И завораживающая ткалость тишина. Ищешь, ищешь на млечном пути Хоть один мертвый черный лоскут, Хоть какой-то колодец, Проталинку, вторичели его пустоту, И нигде не находишь безжизненности. Всюду звезды текут Негасимым мерцающим светом, Несчислимые, соединенные друг с другом, Как снежные кристаллы на земле, И чернотень остается места. Воистину незыблемая твердь, и весь мир осиян. Мороз такой, что воздух стынет, Прозрачен и тверд, как алмаз, И белые дымы из труб Недвижны под надкрышими, Как каменные глыбы, И невесомы, как миражи. На стеклах ледяные пальмовые листья И гольчатограненые леса До исторических хвощей. Отец везет его на ярмарку в санях, укрытого медвежьей полстью, выглядывающего в мир, как из берлоги, а впереди, в овчинном полушубке, крутая, мощная спина немого кучера Филиппа и вороные крупы пышущих огнем и паром рсаков. Весь мир, как будто только сотворен, Отлит, спаян, вырезан, соткан из иния, Кристального льда и девственно чистого снега. Даже морда коней и собак в ледяной бахроме. По непрозрачно-меловым поверхностям замороженных окон Потусторонне проплывают отсветы зажженных елок И туманные тени водящих хороводы людей. Неведомая жизнь, в которой никогда не примешь никакого участия, Картины на развешенных перед волшебным фонарем крахмальных простынях. А вот уже и площадь в бесконечных рядах расписных, смугло-желтых саней К Рождеству прибывают, нескончаемо тянутся в город обозы, из неведомых мест со всех концов дремотной, заваленной снегами незнаемой России. Вот на версту поленницами. Замороженные туши, свиные, говяжьи, бараньи, похожие на глыбы драгоценных минералов, подернутые кровно-розовым литком. Мужики-мясники, и дюжи, привлекательно страшные, рубят их топорами и брызжет из-под лезвий розовая стружка по берушкам на счастье. Пускай разговеются. А дальше слитки золотые, медные, серебряные, зубчатые по гребню, остромордые, осетры, судаки, сазаны, Белорыбица, стерлядь, лещи, самовина, селедка. Богатый гирладона рыбой, недаром говорят, казан сухой, где не черпнешь, везде трепещет». Косяками идет в вентяря. В ряду калашном пышет сдобой, Печным теплом от пирогов Пахнет сахарным пряником, Мятным, имбирным, калачами, Сайками, маком, анисом. А вот и срубленные елки, Великаны в кочевничьих шапках, Тематием, орда, завоевавшие великие пространства Где-то там, за Волгой, за Уралом. Стоят неприступной чащобой и поят воздух терпко-горьким будоражащим запахом хвои, а из-под нижних их ветвей глядят приблудные собаки, будто волки. И бродишь в этом елочном лесу, полном сказочной жути, пылают высоко смолистые из ельника костры. Избитинщики ходят навьюченные запеленатыми в рогожу самоварми. «Эй, избитинь сладкий, калачи горячи!» И вот уж выбрана дороднейшая елка. И путь домой по тем же улицам, и звезд все больше в небе. Глядишь на них сквозь стылый воздух, как сквозь увеличительное, одними лишь слезами замутненное стекло — и фонари плывут сквозь слезы, оставляя на глазах молочно-голубые раны. И вот уж дом, поистине божественное после стужи, неистребимое его утробное тепло, и голландская печь истекает живительным жаром, и пахнет пшеничной кутьей на меду, и подоконники, столы все в голубых атласных бомбаньерках и раскрашенных жестянках — с шоколадом от Эйнима и пастилой от Апарикосова, с парижским пирогом и ромовыми кексами. И вот уже звонят ко Всеночной, и все они опять выходят на мороз. Отец в стальной шинели с погонами лейб атаманского полка и мать в павлинье-радужном платке и речной донской шубе, крытой синим узорчатым шелком. Старший брат Алексей, и он сам, в башлыке и тулупчике. И плывет над всем снежным миром вселенский весомый повелительный звон, бесконечный и слитный, как все столетия от Рождества Христова, как благодарственная немота всего крещенного народа на богоспасаемой русской земле. А выше трепещет другой, серебряно-чистый, ручьистый, дробящийся на тысячи тончайших подголосков. Играют тысячи церквей, все небо поет. И в горле, в груди, в самом сердце ликующе дрожат затронутые струны, и во всем снежном мире тепло. И двухсаженный исполин Ермак протягивает грозному царю сибирскую корону, ничтожно маленький пред белой, золотоверхою громадой Вознесенского собора — в которой воплотилось усилие людей вознестись вслед за ним от земли, хоть на самую малую долю, и возжечь в вышине его крест. Все святое, все вечное, Рождество твое, Христе Боже наш, во мирови свет разума. А вот уж Пасха восемнадцатого года, ледяного похода с Корниловым. Вошли в станицу Незамаевскую, Алешу ищет. Здесь тот, здесь, и все молчат, как с вырезанными языками, Понурые овцы без пастыря, старики, казаки, бабы, дети. Бежит к Ильинскому собору на каменной паперте кровь, Похожая на студень в холоде, на пудинг затоптанная, разнесенная по плитам рдяно-бурыми отпечатками красноармейских сапог, с объедьями соломы и яблоками конского помета. Под куполом в пыльных столбах лучащегося свыше солнечного света щепа и обломки расколотых поверженных киотов, аналоев и голгов — Раздавленные свечи, раскиданные, как обглотки, Святые мощи из разграбленных ковчегов. В иконостасе чернота, Содрали все оклады с образов. Кидается назад, под небо, На площади сгуртили стадо пленных. Бараньи их, без ужаса, без мужества, глаза. Хватает одного, трясет другого, Молчат, как дикари но как-то разом понимает, куда ему надо идти, и на выгоне видит что-то длинное, серое, окоченявшие босые ноги, полодышку лодыжку торчащие из-под ветхой рогожи. Узнал Алешу по рукам, которые бесчетно сжал и целовал. По лицу уже было нельзя. Его обезобразили битьем, и глаза были выколоты. Он видел много страшных ран, но подобные были от слепого железа осколков и ударов на осклись когда целью рубившего было сразу убить, а не мучить, и не исполнить дикий ритуал. И безобразие, и продолжительная пытка были только случайностью, следствием промаха, а не целью, не смыслом, не сознательным делом человеческих рук. Они, как индейцы у живого врага, сняли скальп, и Евгений уже деревянными пальцами прикоснулся к запекшейся ране последнего пострига, к кроваво-земляному гуменцу до кости в обрамлении склеенных и засохших волос. Кисти были пробиты штыками, будто Алешу распинали на земле. Пахло, как из отхожего места с кисшей кровью, Мочой надругались, а помое летело. Евгений покосился на молчащего с ним рядом комиссарика, бессонного, упрятавшего нос в шинельный воротник. Ведь и этот мальчик должен помнить свою рождественскую елку и чудо-звон и ряженых волхвов с фольговой звездою на палке. Хорошее лицо... На молодого государя императора несчастного похожа Вот глядишь ты, большевик, и к леденеву едет. Ну, он тебя выучит, людей рубить, как мясники, свиные туши на морозе. А может, уже и не надо учить? По виду щенок, а уже корпусной комиссар, уж не в чрезвычайке ли выслужился. Там быстрей и вернее всего изуверством-то. Там ведь в губчика пещерные каты а-ля Гришка Распутин. Не одни лишь жиды да китайцы, а такие вот русские мальчики. Творцы небывалого мира, жрецы революции. Импонирует жест вседержителя юноша? А может, ты болен? Отведал человеческой кровушке разок и приохотился. Хорошее лицо, потомственный интеллигент, обожествивший русскую литературу. Ненавижу. Папаша, гимназический учитель, земский врач, может, и дворянин, как Ульяновский-Ленинский, напевал над кроваткой, Белинского и Гоголя с базара понесет». И невдомёк, что Ваньке темному другие стишки по нутру и симфонии. Он из курной избы, из полпивной, в вонючем полушубке, пьяненький, на брюхе, под золотую шапку вознесенский. вестима по столетнему инстинкту послушания, из страха всех тварных существ, а там ему, как грянут «разумейте языцы» что обомрет и вознесется, угнетенный под самые звезды Господни. Плохо, Микитки? По-вашему, да. Не видали такого угла, где бы русский мужик не стонал? Крест на шее и кровь на ногах в самодельные лапти обутых. Просветить его надо. Он вам говорит, выше Бога не будешь». И не счесть, а не то, что не постичь всех господних чудес. А вы ему, дурак, смотри в микроскоп. Да подлинно ученые установили, что человек произошел от обезьяны, а теперь в телескоп. Где же Бог в небесах? Не видно, так и нет его. Посеяли разумные. Взошло. А прежде своих сыновей воспитали, плеяду борцов за народное счастье, которым народ не просил. И не Пушкину с Гоголем, а Ягана моста русским мальчиком подсовывали до да катехизис новый от Нечаева. Время действовать, милый, хватит жалеть. И таскал русский мальчик Сережа под гимназической тужуркой прокламации, и сердце от восторга трепетало. Бросил вызов громаде, зверю, левиафану. А нынче, вишь, вождь краснокожих. Со священников скальпы снимает, о чем в детстве читал у Майнрида и Купера. Впрочем, он совсем юный, так жадно тянется к рассказам о крови, что будто и не видел, не привык. Но не так-то и просто — не слишком откровенный тон вы взяли с ним, товарищ Аболин. Так и с Ромкой не свидишься. В обозе оживления завидели жилье. Полослепшие в метели запруживали лавы леденевцев в саманную, соломенную слободу, спирались в проулках и на перекрестках, бодали и сворачивали огородные плетни, ломились на базы, в сараи, в хаты, норовя поскорее забиться в тепло и едва не дерясь взвод с обзводом за место под крышей. Евгений с комиссаром стыли на ветру. Глухая масса эскадрона, спершись стенкой, не пускала их бричку ни во двор, ни вперед, а кричать о своем комиссарстве мальчонки видно, не хотелось. В толче и подслепье отбились от штаба и теперь уж хотели того же, что и все рядовые — тепла. Наконец и они протащились во двор. — А ну-ка, братцы, потеснись, прояви босота солидарность. Одной семьей живем, в одну и хату селимся. — Даешь, интернационал! — прикрикнул Евгений, заработав локтями и пробивая путь сквозь давку. — Куда и прешь, фронтовик! — отвечали ему, упираясь и пихаясь в ответную. — Ты кто таков будешь? Из тех же ворот, что и весь народ. — А по виду, кажись, офицерик. Не видали мы раньше тебя, обосяк Да кто бы ни был, обогреться дайте, а потом хоть зубами грызите. Евгений пробился в самый угол хатинки и сел на полу, расчистив комиссару место рядом. Набились рок к рогу, да самрада. Удушливо взвоняла скученными здоровыми телами, сырыми шинелями, сукнами, блевотным душком промокших сапог, обмерзлым железом винтовок. Всем-всем настырно ядовитым и даже выгребным, чем пахнут бездомовные, прошедшие уж сотни верст солдаты. Вокруг Евгения с мальчишкой ерзали басые ноги с ногтистыми черными пальцами и жесткими, как лошадиные копыта, пятками. Бойцы, сдирая, сматывали с них портянки, какие-то тряпки и пестрые бабьи шалевки, снимали шинели, гимнастерки, венгерки, выпаривали на огне и били в шей, вытаскивали из мешков и переметных сумм из рубашки — Завернутые в чистые тряпицы житные краюхи, сухари, шматки заржавевшего от старости сала, и все живее громче гомонили. Налетаю, ребята, чем Бог послал, разговеемся. — Бурсаков напечем, мучиться-то выдали, а то где еще печь припадет? — Идешь, коптер-то наш заночевал. Сиротская его доля, щей из бычачьих почек лопает. Ничего, браточки, вон он, Новый Черкасск, заберем, ох уж и погуляем, за весь срок отъедимся. И отлюбим, ага. Уж там-то есть кого пощупать, со всей России набегли. Все, какие при старом режиме богатство имели, увезли еще загодя и туда и сволокли». Буржуйского имения на весь бедняцкий класс с краями хватит. Добрали мы этот Черкасск еще в восемнадцатом годе. Уже тогда-то все и вымели. Они буржуи тоже кубыть не пальцем деланы. На кой ляд им тебя дожидаться?» в подвалах каменных кубышки золота зарытые. Купецство проживало, надо понимать. Спытать только надо, где спрятано. Бери его за бороду и тряси. Сгрозимся добром!» Сергей с острейшим любопытством вслушивался в речи этих полуголых, едящих и гагочущих людей. Неужели вот эти — те самые, о человеческие, необъяснимой храбрости которых писали правда и известие. О походах сквозь ветры, о победах над холодом, голодом. И они-то железные, о жратве, поживе, возможности вдоволь пограбить. Это красная конница? Или дикие орды, идущие за золотом и мясом? А может, так и надо... И только так и можно. Разрушить мир неправды и начать другую прекрасную историю, а сперва погулять, воздать себе за все века нужды приниженности безязычия Да с жадностью к тому материальному, чего так долго были лишены, да с ненавистью к тем изысканным вещам, которых касались присыщенные, изнеженно слабые руки господ, а ты и назначения их не знаешь, и потому расколотить, изгадить, подтереться. Но все-таки не утерпел. И часто вы так, дорогие бойцы, грабежом промышляете? — А это кто там? — изгально-ласково осведомился дюжий конник с голым торсом и заросшим щетиной энергичным лицом, остановив на нем беззлобно любопытствующий взгляд — Откель Куга зеленые ты взялся. Комиссар, я ваш новый, ответил Сергей по возможности просто. Вот, зашел познакомиться. А, -а, -а политком, протянул боец, устало равнодушно. Не политком, а корпусной военный комиссар, нажал Сергей. Так что давай, боец, поговорим о вашей жизни, поскольку это, брат, огромное значение имеет. Доклад мне о вас посылать, товарищу Ленину. Рассчитывать ему на вас как на верных бойцов революции или считать за ненадежный элемент?» Бойцы не то что потрясенно онемели, но все же разом подались, потянулись к Сергею, примолкнув. Он знал, как имя Ленина воздействует на массу. Люди самые разные, тем более простые, темные, не то чтобы обмирали от трепетного страха и благоговения, но именно что ощущали свое высокое значение, словно над каждым кто-то говорил, «Ты нужен нам, нам нужно знать, как ты живешь и какой жизни хочешь». что он не знает, какие мы бойцы!» — взгомонили все разом. ведь сам об нас в газете прописал. Привет герою Леденеву и его кавалерии, покрытые славой геройских делов!» Вот какие мы, товарищи элементы, весь фронт вытягаем в боях с белой гидрой. — Ну вот и спрашиваю, — сказал Сергей крепшим голосом. — Известно, бьете контру. А за что? — Новочеркасск штурмуете. Зачем? — чтобы буржуев пограбить. И покосился на бесстрастного, непроницаемо молчащего Оболина, словно надеясь доказать тому, что дух... Устремления этих людей высоки, что не умом, а сердцем они видят идеал. — Да как же за что? За нужду за всю жизнь нашу горькую. За то, чтобы всем, какие ни есть на земле, беднякам, жилось хорошо. — Ага, — возлековал Сергей. — А что касаемо грабиловки, товарищ, — продолжил Дюжей с волчьими глазами взводный, — то какой же тут грех. Не что мы у своего брата-бедняка последнее отымаем, у буржуев берем, от чужого труда нажитое. Имеем мы такое право забрать себе чего из ихнего имущества». «А Леденев, он как считает?» — подцепился Северин. «Так сам нам Любушка сказал, возьмете город, ваш на двое суток». Да разве мы могём чего-нибудь поперек ему и сделать? Ну, вот и собрал показания, — подумал Сергей, — почему-то с обидой. Да, прав был Студзинский, еще в глаза не видел Леденёва, а образ, который себе сотворил по телеграммам и газетам, уже распадается. — Вот вы, товарищ комиссар, видать, ученый человек. Скажите... «Что же мы неверно понимаем?» «Буржуя увидел, и трогать его не моги. А за что ж мы кровя проливаем?» «Ну, послушать тебя, так за то, чтоб карманы набить, — зло ответил Сергей. Кубышку с золотом найти и хату новую построить, коней купить, быков. Да будешь и сам богачом заживешь. Своих же братьев-бедняков начнешь нанимать за гроши, чтобы на тебя горбатились, как ты на кулака». — Да не я так рассуждаю. — А как? По всей России города стоят без хлеба. Жрать нечего, дети от голода мрут. А ты себе имею право, да еще именем народа прикрываешься. — А где же он, хлеб? — угрюмо, даже будто с затаенной злобой, спросил из угла рыжеватый немолодой уже боец, не подымая на Сергея воспаленных глаз. Какое ревком мы загребли по нашим хуторам, а то будто наши детишки облопались, пихают в себя, и все-то им мало. Куды его дели? Кто съел? Да еще подавай. Не как там у вас в городах такие товарищи думают, что хлебушек сам себя растит, как сорная трава. При земле человека и вовсе не надо». А ли мы хлеборобы без едового можем прожить? Да и шо вон, какой порядок завели? Коли хлеб не желаешь сдавать, а вякнешь чего? Так зараз к стенке прислонят, как к контру революции. Да, хлеб сам не растет. Сергей почувствовал, что должен возразить, что тут нужны какие-то особенные и, главное, внятные этим людям слова. И тотчас понял, что не может их найти. Ну... Некому землю пахать. Вы, все хлеборобы, на фронт ушли. Сами с белой сволочью биться. Вот и надо сперва сбросить в море Деникина, а потом уж вернуться к труду, сеять хлеб. А пока хлеб у ваших семей забирают. Значит, где-то есть труженики, семьи их, дети малые, которым еще голоднее, чем вам. Им и надо помочь». — Борьба идет такая, что никому из нас жалеть себя нельзя. В сенях зашумели, затопали, и в переполненную горницу ввалился молодцеватый вестовой в обындивилом полушубке и попахе на бекрень. — Комиссар новый тута? Северин! — Приказано припроводить вас в штаб, товарищ комиссар, — сказал он Сергею, держась с той горделивой холодностью и даже надменностью, Какая свойственна штабным и ординарцам при высшем командовании. Кто приказал? Челещив, ночштакор. А сам товарищ Леденев где? В штабе? Да кто ж его знает? Летает! ответил вестовой обыденно значительно, как будто речь и вправду шла о неком колдуне, носящемся над беспредельными пространствами и заклинающим стихию. А он тот с вами кто? кивнула на бесстрастного Аболина. Товарищ с большевик, от белых бежал. Сергей вдруг изумился, с какой привычностью, отсутствием сомнений, повторяет вот эти слова. И тотчас вспомнился их разговор с оболиным о хамской ненависти мужиков к интеллигентам или леденевок к господам, и как в этих больших изнаренных глазах Вдруг будто бы и вправду показалась истинная суть. — Насчет товарища распоряжений не было. — Ну так я вам приказываю, — нажал Северин. Сырой, студеный воздух неприятно судорожил потное, в духоте разомлевшее тело. Наструнил, протрезвил. Метель уж почти улеглась под свинцово-темнеющим небом, Далеко было видно заметенные снегом дома, огни костров, подсвеченную ими улицу, копошение серых фигур во дворах. И дальше он пошел, весь подобравшись, стараясь ничем не выдать своей такой смешной настороженности и внутренне прислушиваясь к идущему с ним наравне оболину. Когда сказал Володьке с Петькой Прогорского, те тоже смеялись. А через месяц целились, казнили. Знаком с Леденевым? О танках поведал? Ничего ж не добавил к тому, что штабу корпуса и так уже известно. Ловко. Там впереди, мол, силища несметная стена. Да об этой стене все донские газеты кричат. Не скрыл, что бывший офицер, хоть по его словам, не кадровый. Признался Сергею в том, чего утаить невозможно, в происхождении, в лице, в манерах и даже с вызовом, со снисходительной усмешкой. «Подозревайте, разрешаю, вот я весь, какой есть!» И документы в голенище. «Вот только чьи! С кого на нем сапожки?» Ну а за что его цеплять и на каких противоречиях ловить, когда в нем ровно то же подозрительное, что, предположим, и в тебе самом, и даже легче допустить, что он подпольщик, чем что ты, корпусной комиссар. Ни в штабе корпуса, ни в штарме о нем не знают ничего. Или, может, лишь имя Антона Болин. С Ростовым же связаться невозможно. Очной ставки ни с кем не устроишь. Разве что с Леденевым самим. А может, бредите, товарищ Северин? Простудились в дороге? Цель у него какая, может быть? Прознать расположение, маршруты, передвижение колонн, их связи по фронту? Да если бы он пробирался в калач, в тылы наши, в штарм, но ведь напротив лезет в пекло, к Леденеву. Убить! Скользнула ящерицей мысль и не оставила холодного следа, потому что он сам не поверил себе. Полу не допустил. «Тулупчик бы вам», — сказал Сергей Болину, как мог участливо. «В Новочеркасске все оденемся, если, конечно, вы не будете карать за всякий случай мародерства». — Вам ужасно пойдет офицерская шинель, — сказал Северин и тотчас остро пожалела грубости своей провокации. — За офицер станут принимать. — Меня и без шинели, знаете. Зато там, среди ростовской изысканной публики, мог запросто сойти за своего. — Нет, этот человек не дрогнет. А если криком, револьвером, руки, гад? Неужели не проявит себя? А если он... И вправду Оболин, подпольщик, большевик, посмотрит на тебя своим усталым взглядом, и тебе станет стыдно. Идти пришлось долго, похоже, к железной дороге. Поле штаб расположился в доме начальника станции. У крыльца встали двое бойцов, потребовали сдать оружие. Оболин развел руки, позволяя прохлопать себя по бокам. Покорен, как утопленник». Сергей сторожил каждый взгляд, движение оболино, и в то же время озирался среди новых лиц, оглядывал штабную обстановку с волнением прикосновения к легенде. Бывал он во многих штабах, дивизионных и армейских, даже фронтовых. Там, наверху, хотя порой и под землей, и в подвалах, владели, ведали, повелевали тысячами жизней командармы и комкоры, Мучительно ссутулиные, как бы замерзающие и необъяснимо исключительные люди. Там, в белом колене электрических светов, в полуночном горении керосиновых ламп, десятки аппаратов и людей работали, как бешеная, неутомимая машина, как пароходный двигатель, как исполинские часы, в которых одна только стрелка секундная. Республика, Центральный комитет кричали в полевые телефоны и отвечали им, вытягиваясь в струнку или горбясь, сгибаясь под тяжестью смертной ответственности, бессонные угрюмые штабисты с сухими лицами, отточенными, как карандаши, кричали, убивающие войска, в ночное беспроглядие, в снежные бураны. На хирургических столах пестрели карты, похожие на красно-голубые цветники, на распятые кожи животных с узловатыми венами рек и морщинами прихотливых ландшафтов. Как шмели над цветами, как врачи над больными, копошились над ними ночь и ночь опероды — Держа карандаши, как скальпели, бездрожно препарировали, прихватывали скобками порезы, вычерчивали стрелы рассекающих и дуги концентрических ударов, внедряясь в мысли прямо в мозг потустороннего врага. А тут машины не было. Ни стука телеграфных аппаратов, ни копошения, бессонных, ни огромных карт — Сергей как будто снова угодил в ту же самую хату, разве что не забитую красноармейским народом, не такую угарную. Штабные праздновали. Рождество. Не пьянствовали, нет, а будто благочинное семейство. Средь комнаты стояла елка, обряженная в телеграфные ленты, как в некий диковинный кружевной серпантин, обсаженная звездами, нарезанными из фольги и консервных жестянок. Под ней возились двое ребятишек лет пяти-шести, насупленный мальчонка в розовой сатиновой рубашке и девочка в синенькой ситцевой кофте и юбки до пят с пытливыми луковыми глазами, блестящими, как мокрый черный виноград. Пять человек штабных сидели за столом у самовара, в котором отражалась керосиновая лампа. Бесстыдно выселась на самом видном месте четверть дымчатого самогона — румянили куски зажаренной курятины, лоснились блины, блестели моченые яблоки. Не хамская роскошь за спинами изголодавшихся бойцов, но если бы Сергей увидел пьяных, разгулявшихся, то удивился бы, пожалуй, меньше, чем этой праздничной домашней безмятежности, в которой было что-то безумно неуместное. Всего в 20 верстах к югу, Лежал персияновский вал в молчании настуженных степей во вьюжном мраке ночи, как орды снежных призраков могли идти казачьи конные полки, сливаться, разливаться, течь в обход, а в эту комнату сейчас. Казалось, и волхвы войдут, колядники ворвутся, ряженые в остроконечных колпаках и с птичьими носами. «Значит, празднуете!» — сказал он, поздоровавшись, и голос его прозвучал неприязненно и даже будто обвинительно. «Без праздников, товарищ Северин, одичать недолго», — поднялся навстречу ему высокий худощавый офицер. «Иначе и нельзя было назвать вот этого затянутого в китель довольно молодого человека с удлиненным и тонким лицом. Нерушимый пробор, нос с горбинкой, в близко посаженных глазах сухая птичья зоркость». — Начальник штаба корпуса Андрей Максимович Чилищев. Садитесь, товарищи, милости просим. В Германскую войну на Рождество мы договаривались с немцами о перемирии. — И подарки друг другу дарили, — сказала Болин с неприязненной, будто даже годливой усмешкой, непонятно к чему относящейся, то ли к былым рождественским братаниям между русскими и немцами, то ли к тому, что красный командир сегодня допускает возможность перемирий. Как тогда. Вы, может, и с белыми договорились, добавил Сергей, и тотчас пожалел о собственной мальчишеской запальчивости, об учительском и распекающем тоне, который он взял. В последнюю неделю, Сергей Серафимович, отчеканил Чилищев, и мы, и наш противник, по крайней мере, конницы его, настолько истощились, что перейти к активным действиям физически не можем. До утра, так уж точно. Несмотря на смертельную между нами вражду. К тому же, в нынешний момент мы в сильной степени зависим от погоды. Как видите, буран, и снег лег глубокий, по балкам и вовсе по пояс, то есть по конскую грудь. Я что ему курсант? Подумал с раздражением Сергей, но тотчас признал. Ну а кто же? Так что ж, пока не кончатся бураны, так и будем стоять, чтоб белые еще лучше на валу укрепились. от чего же? Они-то да а мы наоборот». «В метель наступать?» — спросил Сергей, догадываясь о логике ответа. Но все же с любопытством человека, ни разу не видавшего, как войска наступают в метель. «Метель — завеса обоюдная. При хорошем знании местности вы получаете определенное преимущество маневра. Но белые ведь тоже местность знают, и даже, может, лучше». И тут в сенях затоптали... И в комнату с грохотом, уханьем, сорочьим чечеканьем, визгучим верещанием рожков, и вправду ввалились безумные ряженые. шаманы, скоморохи в размалеванных личинах, в мохнатых шапках с вербовыми ветками, цветными лентами, козлиными рогами, в овчинах и в вывернутых наизнанку тулупах, изображавшие медведей, ирдовых слуг. И закружился вокруг елки дикий хоровод. — Коляда, коляда, подавай пирога! Мы ходили по всем подворам, по всем подворам да проулочкам. Не служи королю, служи белому царю! Торжествуйте, веселитесь, люди добрые! Облекуйтесь в ризы радости святой! Перекрыл верещание, делан назычный густой чей-то голос — и Северин увидел вожака всей этой безумной оравы, рождественского деда с мешком и длинным посохом, увенчанным латунной вифлеемской звездой. Почти до пят спадала крытая голубоватым шелком шуба, по брови был надвинут лисий малахай. «Он родился в тесных яслях, как бедняк. Для чего же он родился? Отчего же бедно так?» для того, чтобы мир избавить от дьявольских сетей, возвеличить и прославить вас любовью своей. Здорово вечеряли, дорогие хозяева! Тут-то, что ли, живут Вонятка Пантелеев и сестра его Полюшка. А видишь они? А ну-ка, подеть ко мне, орехи лесные! Да не робейте, милые мои!» Штабные стали вперебой подсказывать обоим ребятишкам подойти — и лица их, глаза, преобразились, выражая едва ли не больший восторг и ребячье наивную веру в волшебную природу этого вот ряженого, чем глазенки обоих детей, несмело бочком кусая кулачонки, подступивших к деду. — И вправду о сумасшедшеле, подумал Сергей. Лицо оболено и то переменилось. Отчего? Большие отрешенные глаза гадательно впились в полоску между ватной бородой и малахаем, и весь он стал похож на цепную собаку, готовую не то рвануться к своему хозяину, не то кинуться на чужака. А ты не колдун, ответил мальчонка, глядя на ряженного из-под лобья. Вот то голос. А кто же я? С дурным упорством пробасил старик. Ты Леденев! ответил сумрачный вонятка снисходительно, нашел, мол, дурака. И Сергей дрогнул сердцем. — Это как же ты меня угадал? — А поутру тебя не видал, глаза у тебя не смеются, когда ты смеешься, и сапоги под шубой, как у казака. — Ух, и глазастый же ты, брат! «А это вот кто?» — ткнул старик Леденев набалдашником в оболино, как будто вставляя в него туго сжатую, дрожащую в предельном напряжении пружину. «Ненашенский, и с вами его не было». «Ага, мимо тебя, брат, не проскочишь», — сказал старик с каким-то уж чрезмерным торжеством, смотря на одного оболино и, кажется, глазами говоря тому, известной лишь им двоим всю правду. Пружина вылетела вон. Рука всполохом захватила вилку со стола и, будто повинуясь ребячьему соблазну, Сергей успел воткнуть взлетевшему подножку. А болен всей силой рывка обломился, разбивая запястья, колени, и немедленно толкнулся, завыв. На него навалились, надавили коленом на выгнутый, что есть мочий хребет, рванули за волосы кверху, показывая колдуну-шуту комкору оболинское лицо, по-собачьи, влюбленно, вопросительно взглядывая. — Отвернуть? — Беги, вонятка в сени, и солдат позови. — И ты, Полюшка, к мамке ступай, — велел Леденев, скинув шапку и стягивая бороду. И Сергей наконец-то увидел лицо, то самое, которое разглядывал на фотографиях, и вместе с тем казалось совершенно незнакомого, не того человека, живого, осязаемого, потому и другого. — Взять, — сказал Леденев, — не бить, не ни разговаривать, никого не пускать. И слова его будто бы перетекли, воплотились в движение двухчасовых, тотчас поднявших оболина. Лицо того с расширенными, побелевшими глазами, вбирающими Леденева, сломалось в каком-то неверящем недоумении и даже будто бы в раскаянии. На миг показалось, что он вот-вот стечет перед комкором на колени, словно только теперь осознав, на кого покушался. «Ты! Ты!» — хрипнул он, и к горлу подтекли какие-то слова — но один из бойцов завернул ему руку до хруста, заставив охнуть, а не меть от боли. И вот уж вытолкали, выволокли в сени. Комкор, бритоголовый в бабьей шубе, напоминающей боярскую с картин Васнецова, прошел к столу и сел напротив онемевшего северина, и все вокруг них перестали быть. В глаза Сергею любопытствующий, не потерявший, что ли, той лукавинки, с какой глядел на ребятишек, но все равно ударил леденевский взгляд. Глаза эти, казалось, увеличивали все, на что смотрели, будто сильные линзы собирали в фокальную точку весь свет, в самом деле все зная, все видя. Не в одном только этом пространстве, но еще и во времени — все, во что он, Сергей, заключен и к чему прикреплен, где родился, как рос, с кем воспитан, почему стал таким, каков есть, и каким еще станет, к нему, Леденеву попав. «А ловко вы его!» — сказал Леденев, смотря уже как будто сквозь Сергея, и подавился застарелым кашлем. «Выручили положение, а то и до горла дорвался бы». Роман, семён шлюбушка, прости ты меня, убито покаянно начал носов, штабной комендант. Да я из него гада все кишки повымотаю, как тями, вцепился Сергею в плечо. Живьем буду грызть. Помолчи, попросил Леденев, прокашлевшись. Вы что ж, его правду узнали? набросился Сергей. Узнал. Товарищ мой старый, еще по-германской. А я чувствовал. Знал. Офицер. От белых отбился и к нам. Подпольщик-большевик. С кем мощную ставку? Вот с вами выходит. Не раньше. Кретин. Ноган ему в бок надо было. И до выяснения. Звать-то вас как подчеркнутое обращение на «вы» в соединении с забывчивым, не застревающим в Сергея взглядом, не то чтобы обидела Северина, а именно внушило стыд и отвращение к себе. Никогда еще он не чувствовал себя таким никчемным, лишенным веса, плоти даже, а не то что голоса, под давлением этого леденевского непризнавания его, Сергея, значащим и стоящим хоть что-нибудь. — Откуда ж вы прибыли? — спросил, однако, Леденев. — Из Калача, через Саратов. — Каких мест, Рожак? — Тамбовский. Учился в Москве. — Бывал я в Москве. Давно при царе. Как зазвонят все сорок сороков, так и мороз по коже. Душа из тела просится, как стрепет из селков, будто и вправду сам Господь к себе ее покликал будто ангелы на землю снизошли. А нынче разве снизойдут? А главное, нам и без них хорошо. На крови и возносимся в вечную жизнь. Новый мир только в муках рождается. Так, комиссар? Леденев говорил, как больной под гипнозом. Бог, ангелы, Христа вон славит, как Юродевый, подумал Сергей взбаламученно. «Допросить «Да его надо», — сказал он, кивая на дверь. «А чего вы хотите от него услышать? За что он нас бьет? И так вроде понятно. Кем послан, так об этом и в газете можно прочитать. В Донской их волне. И вольно же ему было явиться сегодня. Весь праздник испортил. Детишек вон перепужал. — Так Рождество еще как будто не сегодня, — сказал Северин, невольно проникаясь творящимся вокруг него абсурдом. — А вы до завтра чаете дожить? — спросил Леденев. — Так завтра это... О! Кому еще выпадет Рождество-то встречать? — Пойдем, Чилищев, приказ списать будем на завтра. — Теперь и с комиссаром, — напомнил нач Штакор, кивая на Сергея. — Само собой поднялся Леденев. Сергей не заметил, как оказался за другим столом, на котором была уж разложена карта-трехверстка, и будто ниоткуда появился, должно быть, вылез из звериной шкуры новый человек». Опять щеголеватый офицер, высокий, хромоногий, мефистофель, с холеной конусной бородкой и застренными усами, с невозмутимым жестким взглядом темных глаз, в которых чудился нерастворимый осадок превосходства над всеми. Мерфельд, нач оперот. Леденев, наконец, сбросил шубу, и ордена Красного Знамени на черной гимнастерке его не было, как и знаков различия. Сел у окна на табурет и, не взглянув на карту, врезал взгляд в неизвестное время в ночную снеговую пустыню, где, как будто и вправду ничто не могло не возникнуть, не сдвинуться с места без его разрешения. И даже налетавший неизвестный, из каких пределов, ветер лютовал на бескрайнем просторе не сам по себе. Нес его леденевскую волю. Слова Противник перед фронтом корпуса пассивен и наблюдает за передвижениями наших войск по линии Персияновка-Грушевский. На правом фланге корпус действует совместно с кав-бригадой Блинова. Тылами опирается на 21-ю и 23-ю стрелковые дивизии и 3-ю бригаду Фабрициуса. «Комбригу-1!» Произведя необходимые приготовления, до двух часов утра скрытным маршем обойти высоту 403, указанным разведкой и маршрутом. Забрать Жирова-Янов, выдвинуть разъезды к Норкинской седла в железную дорогу рвать пути на Новочеркасск. То была речь машины. В ней не было ни то что интонации, но даже ни единого живого слова, одни только термины, названия бригаты, голые глаголы. Ни происхождения, ни рождения она не выдавала. Разве только привычку и даже предназначенность повелевать. Разве только военное образование. Хотя ни императорской военной академии, ни даже офицерского училища Леденев не кончал. Комбригу два к семи часов утра ввести бригаду к высоте и развернуть к атаке в линию, не доходя трех верст. Но горская смарша... «Отдохнуть не успела», — сказал Чилищев, обрывая бег карандаша и вскинув на комкор острые глаза. «А мы ее вперед пихаем на пушке без достаточной поддержки артиллерии». «Потому и пихаем», — ответил Леденев, — «что у нее пугаться чего-либо теперь уже сил не найдется. Она ведь усталь всякое другое чувство давит». Сытый и отдохнувший красоваться идет, а заморенный умирать. Такое зря и пальцем не ворохнёт. Сергея поразила эта мысль. Его, человека, не раз писавшего в газеты «Победа или смерть?» Кто себя пожалел, предал дело борьбы за всемирное счастье трудящихся. Переносить во имя революции не только голод и усталость, но даже огонь. Не то чтобы он не представлял, что такое усталость в походах, но все-таки почувствовал себя едва ли не ребенком, который каждый день ест мясо, но ничего не знает о людской работе на быка или свинью. Леденев говорил не о жертве и не о самоотвержении, о слабости человека, от которого бесполезно требовать чего-либо сверхчеловеческих сил, но можно поставить в такие условия когда ему придется стать героем. Да и не героем, потому что герой представлялось Сергею это собственный выбор, а машиной, которая не ошибается. — Так стало быть, блиновцы изобразят наш правый фланг, — поднял голову Мерфельд. Сидорин будет лицезреть их со всех своих аэропланов у Горской на уступе, в то время как Гамза уже заполз ему за шиворот. — Красиво! — но что это нам даст помимо суматохи в их тылу на левом фланге валлов то их такую горсткой не собьешь с чего же ты взял что сидорин на этот твой вентиль с подводкой всю конницу выпустит куда как выгоднее держать ее завалом предоставив нам лезть в эту гору как грешником к небу вернее нашей пешки которые еще больше суток тянутся а конницей своей обхватить нас с флангов, когда наша пешка в эту гору полезет. Для хорошего концентрического удара сил у нас слишком мало. Какой там прорыв? А ты толкаешь горскую под пушки, да и Донскую, и Блиновскую туда же. Ведь втопчет в землю Илья Муромец на ровном месте, как на стрельбище. Артиллерийскую дуэль-то проиграем, даже не начав. Артиллерийская дуэль. — повторил Леденев с удовольствием. — Запомнить бы надо. Верну на совещание в штабе армии. — Буран завтра будет, — сказал он так, как будто сам уже и вызвал из каких-то незримых пространств тот Буран. — На небо погляди. Не звездочки. Созова нажмет. — Ну, подведешь ты к валу корпус по Бурану. А он-то из вала разве выйдет? Что ж он, куриной слепотою мозга заболеет к завтрашнему дню. Уроки-то прежние помнит, наверное. Потопчемся подвалом, как бездомные собаки, перед тыном и назад, поджав хвост, побежим. Или подымемся, подобно облакам, и кони наши, как орлы, взлетят. Сказал, слепой, посмотрим, ответил Леденев. А ну, как, вся донская армия на завтра к тем высотам стянется. Это дело живое. В приказе не опишешь. — Ну, все на этом. Тогда пойдемте, ваше благородие, на партизанскую посмотрим. — Благородиями бывают прапорщики, — ответил Мерфельд, поднимаясь. — А я уж, коль на то пошло, высоко благородие. — А ты знаешь, от отчего я в красное пошел? — сказал Леденев. — Чтобы это ваше высоко не выговаривать, язык не ломать. «Других соображений не было», — насмешливо осведомил Смерфиль. «А это чем плохо? Кто меньше гордость свою гнет, тот тебе и родной». Сергей насторожился, с жадностью вбирая разговор, но все уж поднялись, накидывая полушубки и шинели, и спешно подписав свой первый боевой приказ по корпусу, он вышел вслед за всеми на крыльцо и тотчас осознал, Насколько опоздал с никчемной подписью, Поскольку в слепом, завьюженном мире Все взаправду ожило И двинулось по первому же леденевскому слову. Перед взглядом его потекли сотни призрачных всадников Из невидья и в невидье, в метель, И впрямь уже казалось только тени, Ибо двигались все в совершенном, Каком-то неестественном беззвучии. Не кони, а гротескные мифические чудища, уродливые межеумки былинных великанов и готических химер с непомерно огромными, словно раздувшимися от водянки головами и ногами, как будто в инвалидных лупках. Он — Северин не сразу понял, что к мордам коней приторочены торбы с овсом, а копыта обуты в чтобы ни всхрапа, ни звяка подков опридонные камни и наледи. И, проводив глазами этих, как будто созданных одним его воображением всадников, по три в ряд исчезающих в пепельной мгле, Леденев, не сказав ни единого слова, толкнулся под крышу, и Сергей, как привязанный, двинулся следом. — Все! — оставили их с Леденевым вдвоем. «И все же надо допросить его», — сказал Северин, чтоб хоть что-то сказать, а может, просто понимая, что оболин, это единственное, что пока еще связывает его с Леденевым. «По дороге не наговорились?» — спросил Леденев, и вдруг резко выдохнул, как будто прочищая грудь и горло. «Как же имя его настоящее?» «Из веков». Евгений Николаевич. Здешних мест рожак, новочеркасский. В семнадцатом году под Есаулом был. Теперь в каком чине, не знаю. Так вот и надо допросить. Вдруг тут у нас их люди, надо понимать. Вот Репей прицепился. Вот я у нас и есть его человек. На жертву он пошел. У них, как говорится, у корниловцев, мертвых голов... «Когда идешь в бой, считай себя уже убитым за Россию. Мне нынче, как видите, малость не до того». «Но есть начальник оперчасти». «Ну, вот он и займется», — ответил Леденев, как очистки конюшни. «Вы что же, вместе с ним служили? Ну, в германскую». «В плену у австрияков познакомились». Твердо спаянный рот Леденева шевельнулся в едва уловимой улыбке. — Ну, а вы где воевали? — На Украине с гайдамаками. Сергей чувствовал, как голос у него по-петушиному срывается и с возрастающим ожесточением продолжил. — Давайте уж на чистоту. Сосунка к вам прислали. — Да только это, извините, не вам уже решать. Прислали, стало быть, сочли необходимым. Именно меня. Так что придется уживаться. И в штабе я отсиживаться не намерен. — Ты с бабой спал? смотрел на него Леденев, будто с жалостью. — Есть у тебя, присуха, ну, невеста или, может, жена? А что ты так смотришь, будто тавро на мне поставить хочешь? Это, брат, не шутейное дело, а самое, что не на есть середка жизни, тоже как и людей убивать. — О Рождестве ты спрашивал, почему я его на сегодняшний день передвинул? Всем срок невеликий дается на этой земле. А нынче и его лишиться можно. Вот если ты, допустим, ни одну не облюбил, тем более обидно умирать. Так что, может быть, и погодил бы себя-то Вот заберем на с котом, поди и девочки из офицерских бардаков. Тогда и воюй. — Я чужие объедки не жру, — отрезал Сергей, — как ему показалось и хотелось, ответить с холодным достоинством. «А где ж я тебе нынче честных баб возьму или девок непорченных? Голодает народ, хлеб не сеет никто. У меня тоже бабы есть, милосердные сестры. Все бляди, товарищи бойцам, потому и дают. Обслуживают всем, чем могут». Да и бабье нутро нипочем не уймешь. Наоборот, еще же дней становится. В настоящее время о половом вопросе думать считаю для себя смешным, отчеканил Сергей, испытывая раздраженное недоумение, как может столь ничтожное животное занимать Леденева, и вместе с тем почуяв сладостно мучительную, идущую откуда-то из-под земли голодную тоску, двойной раздирающий стыд. За то, что это темное, звериное, неподавимо им владеет, и за свою мужскую нищету за то, что близость с женщиной, простейшая из милости и природы, ему до сих пор не дана, и что Леденев это видит. Понятно, железный боец, да только революция нам будто этого не запрещает. Или может, ты квелый, ну хворый какой. — Я сейчас нахожусь в непосредственной близости от позиций противника и ни о чем другом не думаю. — Ну и где же ты предполагаешь завтра пребывать? — Где вы посчитаете нужным? — влепил Северин. — Но прошу испытать меня в деле. Я командовал взводом и ротой. — На коне ездить можешь? — Могу! — чуть не выкрикнул он. — Ну, побудешь при мне. Дадим тебе коня и шашку выбирай», — повел глазами Леденев на целую гроздь клювастых клинков, подвяшенных на крюк. Сергей как можно медленнее и безразличнее поднялся, степенно подошел к многосуставчатому железному ежику, повглядывался в медные головки, в старинную чекань кавказской работы и выбрал простую казачью, саму будто легшую в руку. Такую же какой рубил лазу и глиняные чучела под руководством хан Мурадова, сухого, маленького, жилистого ингуша широкими покатыми плечами и талией в наперсток. Уроки даром не прошли. Наивный ребяческий трепет и романтическая, что ли, через книги, зачарованность бесстрастно хищной красотой холодного оружия не по одной груди провел он страшный след как будто уже перешли в привычную тягу к нему и даже охлажденную, почти ремесленную дружбу. Но все-таки Сергей не мог поверить, что он уже у Леденева сидит и разговаривает с этим человеком во плоти, что завтра же очутится в сосредоточии той силы, о победах которой кричало советское радио, что, возможно, и сам налетит на врага и рубанет, достанет по-живому, откроет заточенную в костях и мясе душу, просечет ее страшным ударом, чтобы навсегда остался след, чтобы никогда не забывалась эта лютая свобода пересоздать, переиначить мир. «А что же, о приказе ничего не скажешь?» — спросил Леденёв, наблюдая за ним, словно за первыми шагами ребенка без поддержки. — Так вы уж будто без меня решили, — засмеялся Сергей злобновато. — Бригада вон уже ушла. Чего ж мне, кидаться за ней? Да я и обстановки, в сущности, не знаю. — Вон карта, погляди. А лучше вечерять садись, да спать. Немедля сжалился Комкор. И Сергей то ли вспыхнул, то ли похолодел, решив, что над ним издеваются. Онач Покор Шигонин, что же? Почему вы его на совет не зовете? А вон у Пантелеевых в хлеву поросенок живет. Почему не зову? Ну, узнайте Вот именно знаю, сказал Леденев. В Саратове есть доктор. Спаса Кукоцкий, может, слышал? Так вот он, как Лазаря, меня воскресил, потому как Господь наделил его даром таким, с того света людей доставать. А, скажем, мне или тебе такого дара не дал. Если б я, допустим, встал над человеком при смерти, да начал его резать, как телка в домашности, так верно и сгубил бы, а? — Вы что же, в Бога верите? — спросил Сергей с вызовом. — Нет, не верю. Я каждый день Господнее творение глазами вижу и руками щупаю. Управил же кто-то, что каждый из нас таков, какой есть, и только то и может совершать, на что был от рождения предназначен. Так ведь и вы учились? Ну, стратегии. Если учиться... Ну-ну, валяй. Труд обезьяну человеком сделал, говорят». Сергей, не зная, что ответить, сел к столу, почувствовав себя мучительно нелепым с этой шашкой, словно подаренной ему игрушкой, которой можно невзначай порезаться. Расстеленная перед ним штабная карта была теперь как бы гербарием старого, уже несуществующего положения сил. Сергей вбирал ее, обшаривал глазами, а леднев уж стягивал свои, напоминавшие чулки из мягкой кожи, сапоги, сокованными по износ каблуками. Полосатая змейка железной дороги ползла к попилярным извивам тех самых персияновских высот, в тиски, в насаждение синих гребенок, в ледоходный затор зачерниленных и найскость полузакрашенных прямоугольников, пластунских и конных казачьих полков и уводила взгляд к неровным, заштрихованным квадратам далекого и близкого Новочеркасска. Казачья конница стояла за овалами, за всеми гребенками, скобками, ресничными полудужьями окопов, и как ее оттуда вытянуть на голую равнину, Сергей не понимал. Заснуть он, конечно, не мог. На расстоянии, казалось, запаха, дыхание. Не то спал, не то бодрствовал, овеянные легендами войны, живой, несомненный теперь человек, чью внутреннюю жизнь необходимо было разгадать. И человек этот двоился, троился перед ним, то совершенная, непогрешимая машина, то будто бы психиатрически больной, заговоривший под гипнозом то, наоборот, совершенно здоровый мужик, насмешливый и приземленно мудрый, даже не презирающий интеллигентов, разводящих бесплодную умственность. Северинские мысли скакали и путались. То он думал о завтрашнем дне, о том, как взметнется в седло и покажет себя Леденеву, то видел карту ощетининых клыкастых ромбами белогвардейских укреплений, то вспоминал признательные показания Комкора, «Чья сила меня меньше унижает, за тех и воюю». И его же, поповские проповеди, которым он, Сергей, не мог, однако, противопоставить ничего. В такую глубину, нет, ни веков, ни векового страха слушания, а именно самой реальности они уходили, как цепкая трава корнями в землю». И даже если ее выпалоть, то вырастет другая, такая же живучая, упорная. Я болен, не шел из головы. И стыд за свою слепоту свивался с ребячливой гордостью. А может, он, Сергей, и вправду леденево спас? Но в это ему почему-то не верилось. Такая, что ли, сила исходила от этого человека, что Северин невольно вспоминал суеверные слухи о комкоровской сговоренности. Да и в самом оболине, вернее, из векове, в давнишнем знакомстве его с Леденевым была какая-то загадка. Упрямо чудилось Сергею, что Леденеву еще есть о чем поговорить с вот этим ходячим мертвецом. Наверное, Совместная борьба за жизнь когда-то связывала их. Такого не забыть. И эта вот невольная улыбка, как будто светившая на миг лицо комкора. А вдруг он, Леденев, сейчас подымется и тихо выйдет к этому извекову, которого велел не бить и никого к нему не допускать, — кольнула мысль, не показавшаяся дикой как будто и впрямь не более странное, чем все, произошедшее сегодня. И какое-то время Сергей в самом деле сторожил каждый звук. Но Леденев не двигался за загородкой. И вот уже не к месту, против воли, шевельнулось то самое чувство двойного стыда, которое в нем поднял Леденев, заговорив о бабах. И тотчас вспомнились красноармейцы, с которыми Сергей уже успел поговорить. Те самые прославленные леденевцы, струженные переходом сквозь метель, набившиеся в хату и говорящие о золоте, которое возьмут в Новочеркасске, о женщинах, которых там найдут. И он вдруг подумал, что Леденев не то и сам такой же, как они, не то хорошо понимает, что только звериные инстинкты может двигать несознательной мужицкой массой. Страх смерти, с одной стороны, и вожделение с другой — скакать сквозь смерть и быть либо убитым, либо вознагражденным. И эта мысль его не испугала и не оскорбила. Ему опять представилось, что он не в лагере красноармейцев, а в становье какой-нибудь древней Орды, идущей завоевывать полуденные города, где женщины мясо и мед. Ему и раньше чудилось, что в такой кочевой, дикой жизни людей, даже и не людей, а кентавров в непрерывных походах, в жестоких лишениях и потому столь яростном кидании на всякую добычу, в таком-то образе существования и есть полнота бытия, его ничем не приукрашенное, а значит, и ничем не искаженная ногая сердцевина. Ведь, может, таким-то и должен быть настоящий боец революции, по-звериному мощным и жадным, цельным завоевателем нового мира. Не то чтобы свободным от каких бы то ни было нравственных требований, но целиком отдавшимся чему? Кровавому бою, грабительству, поняв, что вот это и есть твоя сокровенная суть». Он не мог передать свое чувство, догадку, словами, еще и потому, что чуял ноющий озноб, волною разлившийся по телу. Да что же это с ним такое? Он не был невинен, но тот случай близости с деревенской девчонкой Морылей, привлеченный его командирством и новеньким щеголеватым обмундированием, тот же самый Борчук, только красный, Оставил в его памяти лишь силу телесного влечения и унизительное разочарование. Ждал какого-то непредставимого, невыразимого восторга, и ничего. Обман, опустошенность, нищенская милостыня — одно физическое ощущение, не захватившее души. Он мало знал женщин. Смотрел на них сквозь книги, музыку, стихи, сквозь видения тургеневских девушек, роковых незнакомок и всадниц Майнрида, а с другой стороны сквозь отцовские медицинские энциклопедии, которые не только раздевали, но и потрошили человека, вываливая для ознакомления раскрашенные внутренности, показывая страшные сифилитические язвы, провалившиеся, как у смерти, носы. Конечно... Он был молчаливо, угрюмо влюблен в необыкновенную девушку, Соню Брайловскую, в ее антилопьи глаза, в неизъяснимо лицемерную улыбку, приглашающего отвращения, И не было сил допустить, что сделана она из мяса и костей, ест ту же пищу, что и ты, чихает, подмывается, что и она когда-нибудь умрет. Да о чем же он думает? Корпусной комиссар, на которого завтра смотреть будут тысячи. Какого к ним прислали нового большевика? А может быть, так действует сознание, приготовляющего себя к смерти человека? Вдруг в вперемешку начинаешь думать обо всем пережитом и еще неиспытанном, о том, чего, быть может, никогда уже не испытаешь? Не мог уснуть переполняло предстоящее. Завтра утром в бою на глазах Леденева должно было решиться. Пустое место он, Сергей, или все же человек. Как будто бы такое же волнение испытывал он в ночь перед экзаменом, перед оценочными стрельбами и смотрами, и было странно, что сейчас боится немногим сильнее, чем тогда. А чего же трепетать? Под рудейными обстрелами под приникающим к земле пулеметным огнем он бывал много раз, видел смерть, хоронил своих павших товарищей, так странно, невозможно, не похожих на себя живых. Только вот никогда еще не дорывался до живого врага. Ему вдруг вспомнились слова кого-то из наполеоновских маршалов. Мол, воевал он двадцать лет без перерыва, но ни разу не видел двух сошедшихся кавалерийских громад, разве только как конница вырубала спасавшихся бегством стрелков. — А я вот увижу, — сказал он себе, — вот это-то я завтра и увижу.